Глава ч е т ы р н а д ц а т а Выходные проходят спокойно. Я встречаюсь с подругой, исправно принимаю витамины, слежу за своим питанием, разгребаю завалы по работе, по вечерам гуляю и стараюсь не думать о Леоне. Когда прохожу мимо детского магазинчика, не могу удержаться, захожу внутрь. Здесь всё невероятно милое и такое крохотное. Уже не терпится узнать пол малыша, чтобы начать скупать вещи. Домой возвращаюсь в приподнятом настроении. Мысленно переделываю в квартире кабинет под детскую комнату. Все в моей жизни, кажется, идет своим чередом. Хоть и не всегда по плану. Вот только не хочется признаваться, что не хватает поддержки мужского плеча. Разговоров перед сном и совместных ужинов. Одиночество накатывает периодами, вот как сейчас. С вечера я готовлю одежду на завтра. Продумываю образ, примеряю туфли, чтобы п о у д о б н е й были. Леон прислал короткое сообщение, что встреча в одиннадцать утра. Встречаемся у ресторана. Немного нервничаю, так как мне предстоит играть роль легкомысленной дамочки. Но и в то же время понимаю, что у меня будет шанс поиграть на нервах у Леона. Он с Викой так мило беседовал, что меня чуть не стошнило прямо там. Так почему бы мне не направить все свое очарование на другого мужчину? Я настолько взволнована. что утром просыпаюсь раньше будильника. Принимаю душ, сушу волосы и наношу макияж. Белые свободные брюки, которые я купила вчера, отлично смотрятся стопом и белым пиджаком от другого моего костюма. Из-за беременности грудь моя увеличилась, так что мне теперь и есть чем привлекать мужские взгляды. Наношу несколько капель парфюма, Достаю из шкафа сумочку, которую берегу для особенных случаев, обуваюсь и выхожу из квартиры. До машины дойти не успеваю. Непонятно откуда в моем дворе берется Толя. С двумя стаканчиками кофе в руках из нашего любимого заведения. Я ускоряю шаг в надежде, что тот меня не заметит, н отщетно. «Куда это ты так вырядилась?» Он придирчиво осматривает меня с ног до головы. «На работу!» Бурчу под нос и снимаю с блокировки автомобиль. «Ты мне зубы не заговаривай! На работу она собралась!» Он ставит кофе на крышу моего автомобиля и хватает меня за руку. «На работу не выряжаются так, что пупок видно! Еще и топ такой надела, что можно было и вовсе голой пойти!» Я сбрасываю с себя его руку. «Мне виднее, как одеваться на работу. Ты мне больше никто, чтобы предъявлять что-то, ясно?» Шеплю в ответ. Его появление меня ужасно злит. Мне даже смотреть на него тошно, не то что разговаривать. «Прекрати ходить ко мне! Я в прошлую нашу встречу все сказала!» «Не будь столь категоричной, Ксюша! Ты прекрасно знаешь!» что мы с тобой идеально друг другу подходили. Если с другим мужиком назло мне роман завела, тогда прекрати это. Я готов принять тебя обратно. Ты больной. Все, что могу ответить на это. Потому что это я вообще-то должна думать, принимать его или нет. Потому что это он ушел от меня, полив грязью. Потому что это он... С другой встречаться начал, словно и нет где-то там плачущей брошенной невесты. Не смей больше здесь появляться. А то что? к р и в и т с он, ухмыляясь. Мне не составит труда переехать в другой район, ты меня знаешь. Вообще не понимаю, с чего вдруг ты стал настырным таким, Толь? Качаю головой, отступая от него. Открываю дверцу своей машины. «Я опаздываю! Не появляйся больше здесь! И кофе свой забери!» Все внутри меня гудит от негодования. Этот напор Толи раздражает. «Как он посмел снова ко мне явиться? Чего добивается?» «Я бы могла сказать ему о своей беременности от другого мужчины. Тогда бы он от меня точно отстал. Но я не хочу для этого использовать малыша». Меня в с ю трясет от злости и переизбытка эмоций. с к о р е е бы он в море ушел, чтобы я могла спокойно выдохнуть. А еще лучше, пусть к своей молоденькой красотке возвращается. Телефон пиликнул, отвлекая меня и от мыслей, и от дороги. Одной рукой держу руль, второй к телефону тянусь. — Ты где? Опаздываешь, короткая, от Леона? — Да знаю, что опаздываю. ц ы ж у сквозь зубы. и откидываю мобильник на соседнее сиденье. Когда приезжаю к ресторану, то замечаю на парковке спортивные автомобили Вересова. На десять минут опоздала, а по его одинокой истерике в сообщениях ко мне ощущение, что часа на два минимум. Я поправляю одежду, делаю несколько глубоких вдохов, подкрашиваю губы и покидаю салон автомобиля. Судя по всему, Леон уже внутри ресторана. Улыбчивая девушка-администратор провожает меня к забронированному мной же столику Вересова. Мужчины не замечают моего приближения, о чем-то серьезно беседуют. «Добрый день. Простите за опоздание». Сдержанно приветствую мужчин, и две пары темных глаз поворачиваются в мою сторону и скользят по моей фигуре. Яровой, на мое удивление, оказался молодым мужчиной лет тридцати пяти. У него приятная внешность, кудрявые темные волосы и большие глаза в обрамлении слишком с уж густых ресниц. Черт, а он хорош. Я так противилась этой встрече, думая, что придется вилять задницы перед каким-то взрослым мужиком, что могла пропустить знакомство с этим красавчиком и позлить Леона. Да, именно это. Потому что вряд ли мне что-то светит хоть с кем-то, будучи беременной от другого мужчины. А о т с а моего ребенка, кроме работы, кажется, больше ничего не интересует. Леон поднимается со своего места. «Ксения, рад, что ты присоединилась к нам». «Познакомьтесь, это Дмитрий Сергеевич. А это моя правая рука, Ксения. Она обычно занимается организацией и коммуникацией с важными заказчиками». «Я стреляю взглядом в Леона. Правая рука. Ничего себе, как меня сегодня повысили». «Рад знакомству». На лице Дмитрия расцветает соблазнительная улыбка. Он приподнимается, берет мою руку в свою и подносит ее к губам. Я краснею от такого пристального внимания мужчины. Взаимно. Моргаю несколько раз, все еще пристально рассматривая мужчину. Не стоит забывать слова Леона о том, что тот падок на женщин. Мужчины возвращаются на свои места. Я же расстегиваю пуговицу на пиджаке. демонстрируя все еще плоский животик, устраиваюсь рядом с Леоном. «Надеюсь, я ничего важного не пропустила?» Перевожу взгляд с одного мужчины на другого. «Леон выглядит каким-то недовольным. Это мои десять минут опоздания так повлияли на его отношение ко мне?» «Нет, что вы, Ксения! Мы только определились с заказом!» Голос Дмитрия звучит проникновенно, с хриплыми нотками. Я тянусь к папке меню, но поверх моей руки сразу же ложится ладонь Леона. Я взял на себя смелость сделать заказ и для тебя. О, благодарю. Надеюсь, про десерт тоже не забыли, Леон Анатольевич. Помня о вашей любви к сладкому, Ксения, десерт я вам обеспечил. Его уголки губ приподнимаются. Взгляд становится нечитаемым. Отлично. Выдергиваю свою руку из-под его. Тогда давайте к делу. Я поворачиваюсь к Дмитрию, выпрямляю плечи, выпячиваю вперед полную грудь. Что нам нужно сделать, чтобы получить ваше расположение? Спрашиваю я, улыбаясь алыми губами и склоняя на бок голову. «Делаю вид, что весь мой интерес направлен только на этого мужчину». Дмитрий прокашливается. «Ваша правая рука умеет вести переговоры», — отшучивается он, переведя взгляд на Леона. «Леон же от чего-то все еще недоволен. Господи, этого мужчину не понять. Что бы ни д е л а л а все ему не так. Во время напряженного разговора нам приносят заказ». Мы отвлекаемся на еду и на какое-то время переходим на нейтральные темы. В основном, говорит Дима, он попросил меня называть его именно так, по имени. Я же делаю все, о чем просил меня Леон. Делаю вид, что мне жарко, и снимаю пиджак, оставаясь в обтягивающем топе. Поправляю волосы, обмахиваю себя салфеткой, двигаюсь изящно, призывно. «Я попрошу официантку включить кондиционер, если тебе так жарко». Словно гром среди ясного неба звучит рядом голос Вересова. «Да, пожалуйста. Это, наверное, от волнения», — говорю с придыханием. «Леон Анатольевич еще не брал меня на переговоры с таким влиятельным человеком, как вы, Дмитрий. Я в его компанию недавно работать пришла». Потихоньку вливаюсь в коллектив. Дарю очаровательную улыбку мужчине напротив, полностью игнорируя присутствие моего начальника. «Для меня сейчас все в новинку». «Уверен, у вас, Ксения, все получится. Вы производите впечатление...» Он обводит меня взглядом, излишне долго задерживаясь на моем декольте. «Подыскивает правильные слова». «Очень о т в е т с т в е н н о й девушки. Думаю, наше сотрудничество может стать плодотворным, и вы получите достаточно опыта, чтобы дальше в работе было проще. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы победно не выкрикнуть на весь ресторан. Кажется, Вересову придется выписать мне премию, ведь контракт он заполучит именно благодаря мне». «О, работать с вами будет одно удовольствие», — мурлычу я. «Так приятно, когда мужчины считают тебя привлекательной и не скрывают этого. Это придает уверенности. Пусть всего лишь легкомысленный флирт, который не перерастет ни во что большее. Уверена, вы поделитесь со мной своим опытом. Я подаюсь вперед, соблазнительно прикусываю губу, играю до конца». Тогда, если вы, Дмитрий, принимаете наше предложение о сотрудничестве, мне бы хотелось обсудить некоторые неформальные детали. В наши е г л я д е л к е врывается Леон. Голос его звучит жестко и холодно. А в следующее мгновение его рука наглым образом ложится мне на ногу под столом, сжимая и надавливая. Я замираю от такой наглости. но делаю вид, что ничего не происходит. И это меня совершенно не волнует, несмотря на то, что от его прикосновения по всему телу бегут мурашки и становится еще жарче. Дмитрий наконец-то отрывает от меня плотоядный взгляд и свое внимание переносит на Вересова. Я выдыхаю, вспоминаю, что не притронулась к десерту и тянусь за ложечкой. Шоколадный фондан с мороженым бесподобен. Черт, а Леон знает, как угодить девушке даже в таких мелочах. Пока я наслаждаюсь мороженым, мужчины разговаривают на понятном только им языке. При этом оба поглядывают на меня. Дмитрий с интересом, Леон с недовольством. От него прямо-таки сквозит арктическим холодом. Господи! Но в этот раз чем я не у г о д и л э т о Все же хорошо идет. Что ж, к сожалению, вынужден попрощаться с вами. У меня назначена еще одна встреча, на которую не могу опоздать. Дмитрий поднимается со своего места, поправляет ворот рубашки. Я свяжусь с вами, Леон, для обсуждения подробностей. А с вами, Ксения, я надеюсь, мы еще не раз увидимся. Он подмигивает мне лукаво, я в ответ улыбаюсь ему. Тоже поднимаюсь со своего места и протягиваю ему руку в ответ. Буду с нетерпением ждать, Дмитрий. Спасибо, что уделили нам время. Леон тоже пожимает тому руку на прощание. При этом левая его рука ложится мне на талию, словно он обозначает сопернику свою территорию. что абсолютно не вяжется с его же намерениями. Дмитрий идет к выходу. Мы с Леоном так и стоим у столика, замерев. Наконец-то я прихожу в себя, скидываю его руку с себя. — Что это сейчас было? — спрашивает меня недовольно. Я опускаюсь обратно на диванчик и возвращаюсь к своему десерту. — Что именно? — невинно и н т е р е с у ю с ь у него, поднимая голову. «Все это...» — он обводит меня рукой. «Что за откровенный наряд? И вообще, у меня сложилось впечатление, что еще несколько минут, и вы с Яровым попросите у меня ключ от одного из моих номеров». «Разве не этого ты хотел? Я выполнила все согласно твоей просьбе. Так почему я сейчас слышу упреки вместо благодарности? Контракт твой, Леон?» Ты сам из меня решил сделать приманку для Дмитрия и подразнить его своей правой рукой, словно кота мышкой. И, кстати, этот твой яровой — ничего такой. Нужно было расписать его д о с т о и н с т в о Может, я бы тогда без раздумий сразу же согласилась на эту авантюру. И тебе не пришлось бы меня несколько дней уговаривать. Делаю контрольный в голову. И с удовольствием наблюдаю за тем, как багровеет от злости лицо Вересова, как сжимаются его челюсти и кулаки. Неужели ревнует? Нет, невозможно. Эта ледышка на такое не способна. Ты права, Ксения. Это именно то, чего я хотел. Говорит, сдержанно, холодно и слишком уж по-деловому. «Благодарю за оказанную услугу. Я не оставлю этого без внимания. А теперь, прости, мне нужно ехать. Ты можешь спокойно доесть свой десерт и не спешить в офис. Для тебя дел пока нет». Он достает из кармана бумажник, кладет на стол несколько крупных купюр, закрывая счет. Движения его резкие, порывистые. «Спасибочки». Растягиваю губы в улыбке, потом через трубочку втягиваю оставшийся в стакане лимонад. «И перед тем, как приехать в офис, смени, пожалуйста, одежду. д р е с к о т нашей компании не потерпит такой откровенный внешний вид». Я фыркаю в ответ. Захотелось ткнуть ему носом в одежду его временной секретарши, которую я застала во время первой попытки прорваться к нему. Но решаю промолчать. Наблюдаю за тем, как быстрым шагом Вересов покидает ресторан. А сердечко мое отчего-то ёкает. А еще обида в душе отчего-то гложет. Ни одного комплимента не сделал, гад. Мог бы что-то сказать. Я ведь так старалась.